Глава четвертая. Наше соображение о летописном своде изближений двух рюриков. Господин Погодин приписывает мне положение «Летопись наша недостоверна». И затем победоносно опровергает это положение следующими словами. «Поход Аскольда и Дира свидетельством Фотием. В действительности, Фоти свидетельствует только о походе руссов, а оскольда и Дира он не знает». Олегов договор – Переведен с греческого, как будто я отрицаю Олегов договор. Игоревых пленников видел прант, то есть их видел его вотчим, а прант только слышал о них. Ольгу принимал Константин, Святослава видел Ляв Диакон, как будто я отрицаю существование Ольги и Святослава и так далее. Но из первой моей статьи кажется ясно, что вопрос идет не о достоверности летописи вообще, а только о некоторых начальных ее известиях, каковы «Мнимая федерация славян и чуди», баснословный переход князей из Новгорода в Киев и тому подобные рассказы, не засвидетельствованные ни Фотием, ни кем-либо другим. Наша летопись, как и все другие, начинается легендами и становится более и более достоверной по мере приближения событий к эпохе самого летописца. Далее Погодин приписывает мне положение – «Летопись наша сочинена в XIII или даже в XIV веке» и снова победоносно его опровергает. «Разве вы не знаете, — говорит он, — что в числе ее переписчиков или продолжателей есть историческое лицо, жившее в XI столетии, архимандрит, а после епископ Сильвестр, подписавший свое имя под 1110 годом и скончавшийся в 1124 году? Разве вы не знаете, — Следует перечень списков, где находится так называемая нестарова летопись. Но позвольте, у меня совсем не сказано, будто летопись сочинена в XIII или XIV веке. У меня говорится о летописных сводах и рукописях. Я говорил, что мы не имеем ни одного летописного сборника в рукописи, которая была бы ранее второй половины XIV века. И это всеми признано. О сводах говорится что начальная или так называемая Несторова летопись в первобытном своем виде до нас не дошла, и это признано большинством ученых. Я прибавил только что легенда о призвании князей, по всей вероятности, происхождение или точнее оттенка новгородского, и настоящий свой вид получила в том летописном своде, который был составлен не ранее второй половины XII или первой половины XIII века». И это положение голословно отвергнуть нельзя. Постараемся представить вкратце наше соображение по данному вопросу. Разность моего мнения от мнения большинства ученых, работавших над летописями, заключается в том, что я не отделяю Несторовой или Сильвестровой летописи, повести временных лет, вообще от Южно-Русского свода, то есть признаю ее неотъемлемой частью того Киевского свода, который кончается XII веком и дошел до нас преимущественно в так называемом Ипатьевском списке. Одним словом известную нам редакцию «Повести временных лет» в этом своде я передвигаю от начала XII на конец XII или начало XIII века. Предварительно сделаем следующую оговорку. Мы переносим дошедшую до нас редакцию начальной летописи приблизительно лет на сто вперед, но этому разногласию с существенным мнением не придаем главного значения в вопросе о происхождении Руси. Предположим, что до нас дошла редакция начала XII века или конца XI, и тогда известие о варягах Руси остается такой же легендой, как и теперь, ибо летописец все-таки говорит о событии, которое совершилось до него почти за 250 лет. Легенда о Вильгельме Телли – появилось около полутора-ста лет после битвы при Моргартене. На таком расстоянии никакое предание не может получить веры, если оно не подтверждается другими, независимыми от него свидетельствами или такими историческими явлениями, которые находятся с ним в непосредственной связи. Например, о пришествии Руси и Скандинавии не говорят никакие европейские и азиатские летописи. Но если бы при недостатке свидетельств Мы в своей дальнейшей истории все-таки видели несомненную борьбу в населении двух элементов, иноземного и туземного, и находили несомненно чуждую примесь в русском языке и тому подобном, тогда легенда могла бы получить какую-нибудь достоверность «Ничего подобного нет».